Огонь в плите погас, но от жары всё ещё нечем было дышать. На сковородке лежала половина чёрствой кукурузной лепёшки. И Скарлетт жадно вгрызлась в неё зубами. Стала шарить по кухне в поисках ещё какой-нибудь еды. В горшке нашлось немного мамалыги. И Скарлетт принялась есть большой разливной ложкой прямо из горшка. Мамалыга была сильно недосолена, но от голода у Скарлетт не хватило терпения поискать соли.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 Она хотела бы никогда больше не переступать порог этой комнаты. Поставив лампу на консоль возле окна, она прошла на веранду. Здесь на неё повеяло прохладой, хотя ночь была тёплой, безветренной, и неподвижный ночной воздух пронизан теплом. Скарлетт опустилась на ступеньки в круге света, отбрасываемого лампой, и снова принялась грызть лепёшку. Когда голод был утолён, силы начали понемногу возвращаться к ней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 поймать беззаботный, самоуверенный взгляд Ретта, прочесть в нём насмешку над её страхом. Ретта везёт их отсюда куда-нибудь, безразлично куда. Ей было всё равно. Она сидела, прислушиваясь к звукам, долетавшим из города, и вдруг увидела, что небо над верхушками деревьев заолело. Это её озадачило. зарево разгоралась у неё на глазах. Из бледно-розового неба стало багровым.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 Она стояла, вцепившись в подоконник, и вдруг услышала страшный взрыв, более оглушительный, чем все орудийные залпы. Огромный столб пламени взвился к небу. Еще взрыв. И еще. Земля заходила ходуном, стекла в окнах лопнули, и комнату засыпало осколками. Взрыв следовал за взрывом. Земля сотрясалась, и вокруг бушевал ад огня.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 обезумевшим от страха ребёнком, которому надо уткнуться головой в колени матери и ничего не видеть, ни слышать. О, если бы очутиться дома с мамой! Среди душераздирающего грохота взрывов она внезапно уловила другие звуки. То подгонимых страхом ног, взбегающих по лестнице, и прерывистые всхлипы, похожие на лай отставшей гончей. Присси влетела в спальню, бросилась к Скарлетт и так вцепилась ей в руку,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 «Разбуди Уэйда, одень его и собери. Нам всем немного вещей в дорогу. Уложи всё в маленький сундучок и не говори мисс Мелани, что мы уезжаем, пока молчи. Заверни ребёнка в две мохнатые простыни и не забудь уложить его пелёнки». Присси всё ещё цеплялась за её юбку и выкатывала белки глаз. Скарлетт отпихнула её, высвободила юбки. «Шиво!» — прикрикнула она, и Присси, как испуганный кролик, шмыгнула за дверь.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 Но у неё так дрожали руки, что в столовой она уронила на пол три тарелки, и они разбились вдребезги Она выбежала на веранду послушать, не едет ли Ред. Вернулась в столовую, уронила серебро, и оно со звоном рассыпалось по полу. Она роняла всё, за что бы не взялась. Зацепилась за лоскутный коврик и полетела на пол, но тут же вскочила, даже не почувствовав боли от ушиба. Она слышала, что Пресси носится наверху по комнатам, как угорелая, И это бесило её, потому что она сама столь же бессмысленно бегала взад-вперёд. В десятый раз, выглянув на веранду, она не вернулась в столовую продолжать своё никчёмное занятие, а опустилась на ступеньки. Она была просто не в состоянии ничего упаковать. Не в состоянии ничего делать. Оставалось только сидеть и ждать появления Рета, слыша, как отчаянно колотится сердце. Прошли, казалось, часы, а его всё не было.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 Словно всё происходившее сильно его забавляло, словно адский грохот и зловещее зарево могли напугать только детишек. Когда он поднялся на веранду, Скарлетт подалась вперёд навстречу ему. Зелёные глаза её лихорадочно горели на бледном лице. «Добрый вечер», — сказал он, как всегда, манерно растягивая слова. И, сняв шляпу, отвесил ей элегантный поклон. «Отличная погода, не правда ли? Я слышал, вы собираетесь в дорогу». «Если вы будете насмехаться, я не стану с вами разговаривать», произнесла она дрожащим голосом. «Да вы никак напуганы? Я просто не верю своим глазам». Изобразив на лице крайнее удивление, он улыбнулся так, что Скарлетт захотелось спихнуть его с лестницы. «Да, я напугана, до смерти напугана. И если бы Господь не обделил вас мозгами, вы бы испугались тоже. Но у нас нет времени для болтовни, надо убираться отсюда». Я к вашим услугам, мадам. Но куда предполагаете вы направиться? Меня привело сюда обыкновенное любопытство. Интересно было бы узнать, куда вы собрались. Вы не можете поехать ни на север, ни на юг, ни на восток, ни на запад. Повсюду янки. Только одна дорога из города ими пока еще не захвачена, и по этой дороге отступает армия. Но и эта дорога недолго будет в наших руках. Кавалерия генерала Ли ведет арьергарные бои под раф эндредди, стараясь удержать дорогу до тех пор, пока вся армия не отойдет. Если вы последуете по этой дороге за армией, у вас тут же отберут лошадь. И хотя это животное немного стоит, мне не так-то просто было его украсть. Так куда же вы направляетесь? Она стояла вся дрожа и слушала его, но слова почти не доходили до ее сознания. Однако, когда он задал свой вопрос, Что-то прояснилось у нее в голове, и она внезапно поняла, что на протяжении всего этого злосчастного дня знала, куда ей надо уехать. Только туда. «Я поеду домой», — сказала она. «Домой? Вы хотите сказать «в Тару»?» «Да, да, в Тару». «О, Рэд, нам надо спешить». Он посмотрел на нее так, словно сомневался, в своем ли она уме. «В Тару?» «Бог с вами, Скарлетт! Вы что, не знаете, что под Джонсборо целый день шли бои? На пространстве в десять миль вдоль дороги, от Раффендреди вплоть до самого Джонсборо и даже на улицах города. Янки, может быть, уже орудуют в таре сейчас, а может быть и во всем графстве. Достоверно никому не известно где они, но, во всяком случае, где-то там, рядом, вам нельзя ехать домой». Вы напоритесь прямо на армию Янки. «Я хочу домой!» — воскликнула она. «И поеду!» «Вы просто дурочка!» — решительно грубо сказал он. «Не можете вы ехать в этом направлении. Если даже вы не напоритесь на Янки, в лесах полно бродяг и дезертиров из обеих армий. И часть наших войск еще продолжает отступать от Джонсбора. Они, как и Янки, не постесняются забрать у вас лошадь. «Вам остаётся только одно — ехать по следам нашей отступающей армии и молить Бога, чтобы никто не заметил вас под покровом ночи. а Автару вам нельзя. Даже если вы туда доберётесь, там, скорее всего, найдёте только пепелище. Я не позволю вам ехать домой, это безумие!» «Нет, я поеду домой!» — закричала она, и голос её сорвался. «Я поеду домой! Вы не можете мне помешать!» «Я поеду домой! Я хочу к маме! Я убью вас, если вы будете мне мешать! Я хочу домой!» Страшное напряжение этих суток прорвалось наружу истерическими рыданиями. Слезы ярости и страха катились по ее лицу. Она замолотила кулаками по его груди, вскрикивая снова и снова. «Я хочу домой! Домой! Я пойду пешком! Всю дорогу!» И вдруг почувствовала себя в его объятиях. Мокрая щека прижата к его крахмальной манишке, усмирённые кулаки притиснуты к его груди. Его руки нежно успокаивающе гладили её растрёпанные волосы. Голос тоже звучал нежно. Так мягко, так нежно, без тени насмешки. Словно это был голос не Ретта Баттлера, а какого-то совсем незнакомого ей большого, сильного мужчины, от которого так знакомо пахло бренди, табаком и лошадьми, совсем как от Джеральда. «Ну, полно, полно, дорогая», — ласково говорил Ред. «Не плачьте. Вы поедете домой, моя маленькая храбрая девочка. Вы поедете домой. Перестаньте плакать». Она почувствовала какое-то легкое прикосновение к своим волосам и смятенно подумала, что верно он коснулся их губами. Она хотела бы никогда не покидать его объятий. Они были так надежны, так нежны. «Под защитой этих сильных рук с ней не может приключиться никакой беды». Достав из кармана платок, он утирал ей слёзы. «Ну а теперь высморкайтесь, как настоящая пай-девочка», — приказал он, а глаза его улыбались. «И скажите мне, что надо делать. Мешкать нельзя». Она послушно высморкалась, но её всё ещё трясло, и она не могла собраться с мыслями. Заметив, как дрожат её губы и как у подняла она на него взгляд, Он начал распоряжаться сам. Миссис Уилкс только что разрешилась от бремени. Брать её с собой опасно. Опасно везти 25 миль тряской повозки. Лучше оставить её с миссис Мид. Миды уехали, я не могу её оставить. Решено, значит, в повозку. Где эта маленькая чёрная балбеска? Наверху укладывает сундук. Сундук? В эту повозку нельзя впихнуть никакой сундук. Вы и сами-то там едва поместитесь. Да и колёса могут отлететь в два счёта. Позовите девчонку и скажите, чтобы она взяла самую маленькую пуховую перинку, какая сыщица в доме, и отнесла в повозку». Но Скарлетт ещё никак не могла найти в себе силы сдвинуться с места. Ред крепко взял её за плечо, и ей показалось, что излучаемая им жизненная сила переливается в её тело. «Ой, если бы она могла быть такой хладнокровной, такой беспечной, как он!» Он подтолкнул её к холлу, Но она не двинулась, всё так же беспомощно глядя на него. Губы его насмешливо скривились. «Где же та героическая молодая леди, которая заверяла меня, что не боится ни бога, ни чёрта?» Внезапно он расхохотался и выпустил её плечо. Поязвлённая, она бросила на него ненавидящий взгляд. «Я и не боюсь!» — сказала она. «Боитесь, боитесь. Того и гляди, упадёте в обморок. «А у меня нет при себе нюхательных солей». Не найдя, что ответить, она от беспомощности. Сердито топнула ногой, молча взяла лампу и стала подниматься по лестнице. Он шёл за ней следом, и она слышала, как он тихонько посмеивается про себя, и это заставило её распрямить плечи. Она прошла в детскую и увидела, что Уэйд, полуодетый, сидит, скорчившись на коленях присе и тихонько икает. А присе скулит. На кровати Уэйда лежала маленькая перинка и Скарлетт велела Приси снести её вниз и положить в повозку. Приси спустила ребёнка с колен и отправилась выполнять приказ. Уэйд побрёл следом за ней, и, заинтересовавшись происходящим, перестал икать. «Идёмте», — сказала Скарлетт, подходя к двери спальни Мелани, и Ред последовал за ней, со шляпой в руке. Мелани лежала тихо, укрытая простынёй до подбородка. На белом, словно неживом лице, просветлённо сияли запавшие, обведённые тёмными кругами глаза. Мелани не выказала удивления, увидав входящего к ней в спальню рета Она восприняла это как должное и попыталась даже слабо улыбнуться, но улыбка угасла, едва тронув губы. «Мы едем ко мне домой в Тару», — быстро заговорила Скарлетт. «Янки подходят, Ретт отвезёт нас. Другого выхода нет, Мелли». Мелани попыталась кивнуть и показала на младенца,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 но Скарлетт видела, как она закусила губу и ещё больше помертвела. Скарлетт высоко подняла лампу, освещая Рэту дорогу, и тут рука Мелани сделала слабое движение в направлении стены. «В чём дело?» — мягко спросил Рэт. «Пожалуйста», — прошептала Мелани, пытаясь указать на что-то. «Чарльз». Рэт внимательно посмотрел на неё, думая, что она бредит, но Скарлетт поняла и внутренне вскипела.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 Янки того и гляди рвутся в город, а у неё первая забота о вещах Чарльза. Снимая дагеротип со стены, Скарлетт скользнула взглядом по лицу Чарльза. Его большие карие глаза смотрели на неё с портрета, и она приостановилась на миг, с любопытством вглядываясь в его черты. Этот человек был её мужем, и несколько ночей делил с ней ложе и она родила ему ребёнка с таким же крутким взглядом больших карих глаз и всё же она почти не помнила его лица. Младенец у неё на руках выпростал крошечные кулачки и тихонько захныкал, и она наклонилась к нему. Впервые до её сознания дошло, что этот ребёнок — сын Эшли, и внезапно, со всей страстью, на какое ещё было способно её истерзанное существо, она возжелала, чтобы это был её ребёнок, её и Эшли. Приси в припрыжку взбежала по лестнице,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 И, услышав её дыхание, Скарлетт подумала, что ни одна здоровая лошадь так дышать не может. «Не слишком шикарный выезд, да?» — с усмешкой заметил Ред. «Как бы она ни пала во глоблях, но ничего лучшего я раздобыть не мог. Когда-нибудь я расскажу вам, слегка, конечно, всё приукрасив, где и как я её украл и как в меня едва не всадили пулю. Только неизменная преданность вам могла подвигнуть меня в моём почтенном возрасте заделаться конокрадом, да к тому же польститься на эту клячу. Позвольте помочь вам подняться в экипаж». Он взял у неё лампу и поставил на землю. Козлы представляли собой просто узкую доску, положенную поперёк повозки. Ред поднял Скарлетт на руки и посадил на эту доску. «Как чудесно быть мужчиной, да ещё таким сильным, как Ред», подумала Скарлетт, оправляя юбки. Когда Ред был рядом, она ничего не боялась, ни пожаров, ни взрывов, ни янки.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 которое все уменьшалось и уменьшалось по мере того, как их повозка удалялась от дома. Ред гнал по Персиковой улице, на запад, свою заморенную клячу. Повозку немилосердно трясло на колдобинах, и умело Мелани порой вырывались сдавленные стоны. Темные молчаливые дома маячили где-то по обеим сторонам улицы, Тёмные ветви деревьев сплетались над головой. Светлые сталбы изгородей, словно могильные надгробия, неясно белее выступали из темноты. Узкая улица казалась уходящим во мрак тоннелем, но сквозь густой лиственный шатер над головой просвечивали грозные багровые всполохи, и черные пятна теней, словно обезумевшие призраки, метались по земле. Все явственнее и явственнее становился запах дыма.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 а, насколько я понимаю, взрыв произошел неподалеку оттуда. «Нам что же, нужно будет пробиваться сквозь огонь?» — дрожащим голосом спросила Скарлетт. «Надеюсь, нет, если поторопимся», — сказал Ред, соскочил с повозки и скрылся в глубине какого-то двора. Он вернулся оттуда с отломанной от дерева веткой, который принялся безжалостно погонять лошадь. Животное припустилось неровной рысцой, хриплое дыхание с шумом вырывалось у него из ноздрей, Повозку швыряла из стороны в сторону, и всех ехавших в ней подбрасывала, как кукурузное зерна, на раскаленной сковородке. Заплакал младенец. Приси и Уэйд заревели во всю мочь, больно стукаясь о края повозки, но Мелани не издала ни звука. Когда они уже подъезжали к улице Мариэтты, деревья поредели, и от объятых огнем зданий и бушевавшего в вышине пламени на улице стало светло, как днем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 обратно под спасительную крышу дома мисс Питти Пэт. Она теснею прижалась к Рету, вцепилась трясущимися пальцами в его рукав и молча всматривалась в его лицо, ожидая хоть слова одобрения. В алых отблесках огня профиль Рета красивый, жесткий, насмешливый, вырисовывался четко, как на античных монетах. Когда она прижалась к нему, он обернулся, и блеск его глаз обжег ее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 «Ну да, Чарльза, моего мужа». «А у вас в самом деле был когда-то муж, малютка?» Негромко проговорил Ред и рассмеялся. «Хоть бы уж он перестал смеяться, хоть бы скорее увёз их отсюда». «А откуда же, по-вашему, у меня ребёнок?» — с вызовом спросила она. «Ну, муж — это не единственная возможность». «Замолчите и поезжайте быстрей». Но он внезапно натянул вожжи,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 что видели арьергард нашей великой армии в момент ее отступления. Внезапно она почувствовала к нему острую ненависть, такую всепоглощающую, что на какой-то миг это чувство заглушило даже страх. Жалкий, презренный страх, как показалось ей в эту минуту. Она знала, что и ее собственная безопасность, и безопасность всех остальных, те, кто там, у нее за спиной в этой повозке, в его руках, и только в его, и всё же она не могла не испытывать к нему ненависти за издевательские слова об этих несчастных в лохмотьях. Промелькнула мысль о мёртвом Чарльзе, о Бэшле, который, быть может, тоже уже мёртв, обо всех весёлых, храбрых юношах, гниющих в наспех вырытых могилах, и она забыла, что сама когда-то называла их про себя дураками. Она не произнесла ни слова, только в бессильном бешенстве посмотрела на Ретта, и взгляд ее горел ненавистью и презрением. Уже проходили последние ряды колонн, когда какая-то маленькая фигурка, с волочащейся по земле винтовкой, покачнулась и стала, глядя вслед уходящим. Скарлетт увидела отупевшее от усталости лицо, бессмысленное, как у лунатика. Солдат был не выше ее ростом, не больше казалось своей винтовки. И лицо, безусое, перепачканное грязью. Лет, верно, шестнадцать. Пронеслось у Скарлетт в уме. Верно, из внутреннего охранения, а может, просто сбежавший из дома школьник. Она продолжала наблюдать за ним, и в этот миг у мальчишки подогнулись к колене, и он повалился ничком на землю. Двое мужчин молча вышли из последнего ряда колонны и направились к нему. Один высокий, худой, с черной бородой, почти до пояса все так же молча протянул свою винтовку и винтовку упавшего другому. Затем наклонился и с ловкостью фокусника закинул тело мальчишки себе на плечо. Не спеша, чуть согнувшись под своей ношей, он зашагал следом за удалявшимся отрядом, а мальчишка яростно выкрикивал, точно рассерженный ребенок «Отпусти меня, чёрт бы тебя побрал! Отпусти меня, я могу идти!» Бородатый не произнёс ни слова в ответ и вскоре скрылся за поворотом дороги. Рэд сидел неподвижно, опустив вожжи, и смотрел им вслед. Смуглое лицо его было странно задумчиво. Внезапно раздался треск рушащихся брёвен, и узкий язык пламени взвился над кровлей склада, в тени которого стояла их повозка. Огненные вымпелы и стяги торжествующе взвились к небу у них над головой. Дым разъедал ноздри. уэйды и Приси раскашлялись. Младенец чуть слышно посапывал. «Боже, милостивый Ред, вы что, совсем рехнулись? Чего мы стоим? Гоните, гоните же скорей!» Ред, не отвечая безжалостно, хлестнул лошадь хворостиной, и она рванулась вперед. Повозка, дико раскачиваясь из стороны в сторону, опять затряслась по улице Мариетта, пересекая ее наискось. Перед ними открылся недлинный узкий, похожий на огненное ущелье, проулок, который вел к железнодорожным путям. Все здания по обеим его сторонам горели, и повозка ринулась туда. Их обдало испепеляющим жаром, ослепило сверканием тысячи раскаленных солнц, оглушило чудовищным треском и грохотом. Какие-то подобные вечности мгновения, они находились в центре огненного вихря, затем внезапно их снова обступил полумрак. Когда они неслись по горящей улице и с грохотом пересекали железнодорожное полотно, Ред молча, размеренно нахлёстывал лошадь. Лицо его было сосредоточено и замкнуто. Мысли, казалось, бродили где-то далеко. И невесёлые, как видно, были эти мысли. Так сутулились его широкие плечи. Так твёрдо были сжаты челюсти. Жаркий пот струями стекал со лба и щёк, но он его словно не замечал. Он свернул в какую-то боковую улочку, затем в другую, и повозка так пошла колесить из одного узкого проулка в другой, что Скарлетт совершенно утратила всякое представление о том, где они находятся, а пожара замер уже далеко позади. И по-прежнему Рэд не произносил ни слова, только размеренно, методично нахлёстывал лошадь. Багровые сполохи огня гасли в небе, и путь беглецов уходил в такой мрак, что Скарлетт рада была бы услышать от это хоть единое слово даже насмешливое даже язвительное обидное но он молчал ладно пусть молчит все равно она благословляла небо за то что он здесь и она под его защитой хорошо когда рядом мужчина когда можно прижаться к нему почувствовать крепость его плеча и знать что между нею и безмолвным ужасом наползающим из мрака есть он даже если он молчит и лишь неотрывно смотрит вперёд. оред прошептала она, сжимая его руку. «Что бы мы делали без вас? Какое счастье, что вы не в армии!» Он обернулся и взглянул ей в глаза. Взглянул так, что она выпустила его руку и невольно отшатнулась. В его взгляде не было больше насмешки, только откровенное злоба и что-то похожее на растерянность. Потом презрительная усмешка искривила его рот, и он отвернулся. Ещё долгое время они продолжали ехать в полном молчании, подскакивая на рытвинах. Или жалобное попискивание младенца и сопение Присси нарушали тишину, пока Скарлетт, потеряв терпение, не ущипнула служанку со всей мочи, от чего то дико взвизгнула и испуганно примолкла. Наконец Рэд круто свернул куда-то вправо, И вскоре они выехали на широкую, довольно ровную дорогу. Неясные очертания каких-то строений стали попадаться всё реже и реже, а за ними по обеим сторонам тёмной стеной стоял лес. «Вот мы и выбрались из города», — сухо сказал Ред, натягивая вожжи. «Это основная дорога на Рафендреде». «Так поехали же скорее, не останавливайтесь!» «Пусть это животное немного передохнёт», — сказал Ред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 Вы знаете какие-нибудь другие дороги? Небольшие проселки, тропы, которыми можно миновать Раф-Эндредди и Джонсборо?» «Знаю», — обрадованно воскликнула Скарлетт, «не доезжая до Раф-Эндредди, есть проселок. Он ответвляется от главной дороги на Джонсборо и тянется дальше на много миль. Мы часто катались там верхом. Эта дорога выводит прямо к усадьбе Макинтошей, а оттуда всего миля до тары». «Ну что ж». «Может быть, вам удастся объехать Раф-Эндреди стороной?» «Генерал стифли целый день прикрывал там отступление. Возможно, Янки еще и не прорвались туда. Может быть, вам повезет, и вы проскользнете, если солдаты Ли не отберут у вас лошадь?» «Мне? Я проскользну?» «Да, вы!» — голос его звучал резко. «Но, Ред, а, а вы? Разве вы не отвезете нас?»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 Не всерьёз же он всё это говорит. Не может же он так беспечно заявлять о том, что хочет покинуть её здесь, на этой тёмной дороге, покинуть вместе с новорождённым младенцем, с женщиной, которая, быть может, вот-вот умрёт, с дурой негритянкой и насмерть перепуганным ребёнком, и предоставить ей самой тащить их всех по полям сражений, где кругом янки и дезертиры и стрельба, и бог весть, что ещё».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 Она вцепилась в его локоть и почувствовала, как слезы капают у нее из глаз на ее скрюченные пальцы. Он взял ее руку и слегка прикоснулся к ней губами. «До конца верны себе в своем эгоизме, моя дорогая. Все мысли только о собственной драгоценной шкуре, а не о нашей славной конфедерации. Подумайте о том, как вдохновит наши доблестные войска мое внезапное появление в их рядах в последнюю решающую минуту. Голос его звучал вкрадчиво и ехидно. «О, Рэд!» — всхлипнула она. «Как можете вы так поступать со мной? Почему вы покидаете меня?» «Почему?» — он беспечно рассмеялся. «Возможно, из-за проклятой чертовой сентиментальности, которая таится в каждом из нас, Южан. А возможно...» «Возможно, потому что мне стыдно. Как знать?» «Стыдно?» Разумеется, вы должны сгорать со стыда, бросить нас здесь, одних, беспомощных. Дорогая Скарлетт, уж вы-то не беспомощны. Человек столь себя любивый и столь решительный ни в каком положении не окажется беспомощным. Я не позавидую тем Янке, которые попадутся на вашем пути. Он соскочил на землю, Скарлетт в испуге смотрела на него, онемев, и подошел к повозке с того края, где сидела она. «Слезайте», — приказал он. Она молча смотрела на него во все глаза. Он грубо взял ее подмышки и, приподняв с козел, опустил на землю рядом с собой. Затем решительно потянул прочь от повозки в сторону. Она чувствовала, как песок и камешки, набившиеся в туфли, больно колют ей ступни. Душная тишина ночи обволакивала ее, как в тяжком сне. «Я не стану просить вас не понять меня, не простить». Мне, в общем-то, безразлично, будет ли это доступно вашему пониманию, так как я сам никогда не пойму и не прощу себе этого идиотского поступка. Меня бесит мое еще не изжитое до конца Дон -Кихотство. Но наш прекрасный юг нуждается сейчас в каждом мужчине. Ведь, кажется, именно так заявлял наш отважный губернатор Браун. Впрочем, это неважно Я ухожу на войну. Внезапно он расхохотался. Звонко от души разбудив эхо в глубине тёмного леса. «Тебя любить не мог бы я столь сильно, Когда превыше не любил я честь». Очень подходящие к случаю слова, не так ли? И уж, конечно, лучше всего, что я мог бы придумать сам В такую, как сейчас, минуту. Ведь я люблю вас, Скарлетт, Невзирая на то, что сказал вам когда-то ночью, Месяц назад у вас на крыльце. В медлительной речи его звучала ласка, и его тёплые сильные руки сжали её голые локти. «Я люблю вас, Скарлетт, потому что мы с вами такие родственные души. Мы оба отступники, моя дорогая, и низкие себе любцы. Плевать мы хотели на всё на свете, лишь бы нам самим было хорошо. А там пропади всё пропадом». Его голос продолжал долетать до неё из мрака. Она слышала слова, но они звучали бессмысленно. Её усталый мозг старался воспринять жестокую истину. Ред покидает её здесь, оставляет на произвол Янке. В мозгу стучало «Он покидает меня, он покидает меня». Но мысль эта не пробуждала в ней никаких эмоций. А потом она почувствовала его руки вокруг своей талии, вокруг своих плеч, ощутила твёрдые мускулы его бёдер, и пуговицы его сюртука впились ей в грудь. Жаркая, тревожная волна поднялась со дна её души, сметая всё, заставляя забыть, где она и что с ней происходит. Она почувствовала, что слабеет, что беспомощна, как тряпичная кукла в его руках, а эти руки были так успокоительно надёжны. «Вы не хотите изменить своего решения?» «Помните, о чём я говорил вам месяц назад. Опасность, близость смерти. Что ещё может придать такую остроту ощущениям? Будьте же настоящей патриоткой, Скарлетт. Сумейте дать сладостные воспоминания вашему воину, посылая его на смерть». Он целовал её. Она чувствовала шершавость его усов на своих губах. Его поцелуй был долгим, неспешным. Его горячие губы медлили, прильнув к её губам, словно впереди у него была ещё целая ночь. Чарльз никогда не целовал её так. И никогда от поцелуев близнецов Тарлтонов или братьев Калвертов не творилось с ней такого. Её обдавало то жаром, то холодом, колени у неё слабели и ноги подкашивались. Он слегка отклонил её назад, и его губы скользнули по её шее ниже,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 и удар пришёлся по губам. Он отступил на шаг назад и поднёс к губам руку. «Вот как», — проговорил он, и с минуту они молча стояли в темноте, глядя друг на друга. Скарлетт слышала его тяжёлое дыхание, и своё, такое учащённое, словно она бежала бегом. «Правду говорили про вас! Все говорили правду! Вы не джентльмен!» «Слабо, моя дорогая», — произнёс он. «Очень слабо».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 «Она жива? Дышит?» «Да, сэр, дышать-то дышит!» «Тогда, быть может, так даже лучше для неё. Придя она в сознание, ей труднее было бы переносить боль. А ты получше позаботься о ней, Присси. Вот возьми себе эту маленькую монетку, и, если можешь, старайся не быть большей дурой, чем ты есть на самом деле». «Да, сэр, спасибо, сэр. Прощайте, Скарлетт.